Глава четырнадцатая. На следующий день, сразу после завтрака, я поехала в Матрицу. Первым делом я зарегистрировала в сети новый электронный адрес и отправила брату Митрофану письмо, прикрепив самую лучшую фотографию Агнессы. Потом, заинтересовавшись предложением одной сервисной службы, я решила послать с компьютера СМС-ку на мобильник Мешкову. Номер его сотового телефона нашелся в одной из папок, скачанных с заводского сервера. Трудность состояла только в том, как вместить в несколько слов всю гамму чувств, которую сын Маститова мог испытывать к убийце своего отца. Когда же я поняла, что независимо от текста любое послание должно взбудоражить нервную систему Игоря Алексеевича, то перестала терзать себя творческой одышкой. Итак, Промучившись минут десять над формулировкой, я предложила Мешкову от имени Маститова-младшего обсудить в определенном чате вопрос моральной и материальной компенсации, а также передала привет Рите и Илюше. Тем временем от брата Митрофана пришел ответ, который меня сильно разочаровал. Нет, сначала все шло очень гладко. Жертвоприноситель выразил свое восхищение особью, выставленной мною на продажу. Но затем сообщил, не без сожаления, что мой ответ опоздал и кобыла уже приобретена. В заключение брат Митрофан уведомил меня, что потребность в моей лошади может появиться примерно через полгода. Так долго ждать я не могла, поэтому тут же связалась с другим кандидатом, тем, который хотел купить элитную лошадку дешево. Я послала ему ту же фотографию Агнессы, и указала цену, против которой он не должен был устоять. Моментального ответа не последовало. Мешков тоже не спешил отвечать на мое послание. Я вышла из интернет-кафе, не забыв удалить из журнала компьютера все ссылки, которые я использовала в своей работе. У меня была органическая потребность предпринять что-то еще против Кудринцева, но я никак не могла сообразить, каким должен быть мой следующий шаг. Завернув в кофейню, я заказала себе двойной эспрессо и за чашкой кофе стала выстраивать в уме дальнейший план действий. Мысленно пройдя несколько направлений, я остановилась на Ларисе Львовне. Ей грозила смертельная опасность. По ее же собственному признанию, семья от нее отвернулась. Значит, я не должна мстить этой женщине. Напротив, мой долг был ее защитить. Но у меня не было никакой возможности целыми днями, словно тень, таскаться за ней и предотвращать все попытки толкнуть ее под машину или что-то еще в этом роде. Надо было брать в оборот Панкратова. Именно от этого человека, посланного Мешковым, исходила для нее реальная угроза. Я знала, где он работает, где живет, на какой машине ездит по городу. Мне также было известно, как он выглядит. Только этого мало. Сначала я хотела нанять ребят, чтобы прижали Панкратова к теплой стенке и заставили его во всем признаться, но потом решила повременить с этим. Возникла идея получше. Я вышла на улицу и стала искать телефон-автомат. По счастью, он находился в двух шагах от кофейни. Набрав номер домашнего телефона Кудринцевых, я практически сразу и неожиданно для себя услышала мужской голос. Алло? «Здравствуйте. Я могу услышать Ларису Львовну?» «Минутку». Буркнул Сергей в трубку и обратился к матери. «Ну что застыло в дверях с открытым ртом?» «Да, тебя. Долго линию не занимай. Я жду звонка». Сынок был не слишком любезен со своей мамой. «Вот нахал». «Алло», — ответила Кудринцева. «Лариса, у меня появилась потребность снова выйти с вами на связь. Вы поняли, с кем говорите?» «Да-да, конечно». Заговорщицким тоном сказала она. Продолжайте. У меня есть информация, что за вами ходит дьявол, принявший человеческий облик. Я описала во всех красках конюха. Он жаждет вашей смерти. Будьте осторожны. Что касается вашего супруга, то его ожидает большая потеря. Это сведет его с ума. У вашей дочери вот-вот начнутся проблемы в личной жизни. А сын... Я даже не могу сказать вам, что именно ему грозит. Последнее было чистейшей правдой, потому что я еще не придумала, как наказать Сергея. А наказать его определенно следовало. Мне было слышно, как этот негодяй стал приставать к матери, чтобы она немедленно повесила трубку. Он не стеснялся в выражениях и не беспокоился, что неизвестная дама в трубке, то есть я, услышит его и подумает о нем невесть что. Вряд ли ему так уж нужен был домашний телефон, у него наверняка был сотовый. Скорее всего, Сергей выражал таким образом свое крайне негативное отношение к матери. Лариса Львовна ангельским голосочком умоляла сына дать ей еще минуточку для разговора, но Сергей был непреклонен. «Закругляйся», — я сказал, — рявкнул он, после чего в трубке послышались короткие гудки. «Милая семейка», — подумала я, — «муж бьет, сын совсем никакого уважения к матери не выказывает, в дурке наверное, с пациентами лучше обращаются, да и безопаснее там». Откровенно говоря, я даже хотела, чтобы Кудринцеву снова положили в психиатрическую клинику. Это спутало бы карты Мешкову. Если Лариса Львовна будет все время твердить дома о моих предсказаниях, то муж и сын могут подумать, что она снова умом тронулась. Немного подумав о том, как достать Сергея Кудринцева, я пришла к неутешительному для себя выводу. На данный момент мне практически ничего о нем не было известно. Его привычки, пристрастия и увлечения пока оставались под завесой тайны. А не зная, где самое больное место, трудно понять, куда обрушить первый удар. Я решила взять небольшой тайм-аут и дорвалась до саксофона. И вот в тот момент, когда я играла в свое удовольствие популярную мелодию Луи Армстронга, дверь в мою комнату неожиданно распахнулась. И передо мной предстала Алинка Нечаева с радужной улыбкой на розовато-перламутровых губах. Я не могла понять, каким образом она попала сюда, потому что дед вышел из дома, а значит, открыть ей дверь было некому. Через минуту подошел Ариша и растерянно развел руками. Он знал, я не люблю, когда так бесцеремонно вторгаются на мою личную территорию, тем более, когда прерывают мою игру. «Привет, подруга, у меня хорошие новости», — заявила гостья. Я опустила вниз саксофон и спросила на полном серьезе. «Алина, неужели ты уже можешь назвать мне точную дату первой чайной церемонии?» нечаева свернула улыбку, прошла в комнату, уселась в кресло, затем игриво подмигнула деду и только потом скромно сказала. «Нет, к сожалению, я не могу пока это сделать». «И все из-за ваших проблем, господа казаковы». «Наших?» – удивился Ариша. «Да, ваших. Нечаева снова перевела взгляд на деда и стала откровенно его гипнотизировать своими серо-голубыми глазищами. Мой милый Ариша впал в краску смущения. «Аристарх Владеленович, это же ваша знакомая подбросила проблемку. Разве нет?» «Ну да», — подтвердил дед, не совсем понимая, о чем идет речь. «Так вот, я забросила все свои дела и бросилась вам на выручку». «Ну ладно, девочки, я, пожалуй, пойду», — Ариша попятился. «Аристарх Владиленович, вы можете остаться? Вам, наверное, все это тоже интересно?» но ну, я не знаю». Дед вопросительно посмотрел на меня. Я видела, что ему хотелось остаться, но он недолюбливал Алину, потому что она всегда вела себя с ним слишком фамильярно. «Дедуля, свари-ка нам, пожалуйста, кофейку», — попросила я. «Я тебе потом все расскажу в деталях». «Да, это замечательная идея. Люблю, когда мужчины приносят мне кофе. Особенно в постель». Алинка посмотрела на моего деда таким томным взглядом, будто пыталась его соблазнить. Дед глупо улыбнулся и, сконфуженный, ушел. Когда за ним закрылась дверь, я сказала, не без ревности, «Слушай, Алина, я понимаю, у тебя на всех мужчин захватнический рефлекс срабатывает, но хоть моего деда ты можешь оставить в покое? В его возрасте эротические волнения уже противопоказаны. Поля, вот как раз об этом я хотела с тобой поговорить». Нечаева сделала самое серьезное лицо, на которое только была способна. И продолжила. «Понимаешь, годы идут. Замуж никто не берет. Я тут подумала и решила, что твой дед – очень выгодная для меня партия. Холостой, состоятельный. А что, если мне женить его на себе? Представляешь, я стану твоей бабушкой. Это же так классно. Мы с тобой вдвоем такие дела проворачивать будем. «Дурочка!» Я бросила Валинку подушечку. Нашла время шутки шутить. «Поля, признайся, ты мне сначала поверила». «Ни капельки!» — рассмеялась я, хотя на самом деле почти что купилась на ее откровенный блеф. Только в самый последний момент заметила, с каким трудом она сдерживает губы, дабы не улыбнуться. «Вот стерва!» — так развела меня. «Жаль, а я думала, что у меня получилось натурально. Значит, я плохая актриса. Но хорошая интриганка». «Уже вчера я рассказала Жене о том, с кем сожительствует ее супруг. И что ты думаешь? Она не поверила? Еще как поверила. Она сказала, что семейка Кудринцевых уже давно у нее поперек горла стоит. Оказывается, Олег учился в одном классе с Сергеем, и тот постоянно втягивал его в какие-то авантюрные истории. А Марина еще до свадьбы вертелась около Олежика на правах сестры друга». «Наверное, у них уже тогда был роман», – предположила я. «Похоже на то», – согласно кивнула Алинка. «Но Женя такая наивная, она вполне могла не замечать очевидное». «Так вот, ты спрашивала насчет фальшивых баксов». Оказывается, их ему Серега Кудринцев и подсуропил. Кстати, несколько купюр до сих пор были припрятаны в укромном месте. «Так, это интересно, надо пустить их в ход. Я высказала вслух свои мысли. «Поздно. Женька уже пустила. Уничтожила их?» «Как бы не так. Отвезла муженьку, дабы подкрепить его материальное состояние. Ты шутишь?» «Ой, Полина, что ты меня все время перебиваешь? Я путаюсь». «Ладно, не буду больше. Молчок». «Тота. -то. Значит так», — сказала Нечаева, сменив позу. «Я вчера рассказала все Малакановой». А она сегодня рванула к мужу и прихватила фальшивые баксы. Так, на всякий случай. Пришла на его съемную квартиру, где за два года была всего несколько раз. Позвонила в дверь. Ей открыла Марина собственной персоной. Кудринцева не растерялась и стала с порога женьки лапшу на уши вешать, будто приехала в областной центр по делам и по просьбе брата зашла кое-что передать Олегу. Но заметь, Поля, при этом она была в коротком шелковом пеньюарчике. Женя прошла в комнату, распахнула шкаф, а в нем рядком женские вещички висят. Тут Маринка поняла, что дальше врать не получится, и пошла ва-банк. Стала говорить Женьке, что роман у нее с Олегом начался еще задолго до их свадьбы, что Малаканов женился на Жене только потому, что она забеременела. «Так у молокановых есть дети? Ты ничего мне об этом не говорила». «Нет, уже не случился выкидыш. Она много нервничала во время беременности. Тогда как раз эта заварушка с баксами была, и Олега едва не посадили. Но не будем об этом. Вернемся к сегодняшнему дню». Короче, Марина стала издеваться над Женькой, говорить ей разные гадости. А та, естественно, набросилась на нее и отметелила так, что мало не покажется. Кудринцева забилась в слезах в угол и стала просить прощения. Женька обозвала ее шлюхой и ушла, пообещав кучу разных неприятностей. «Вот так ты хотела устроить Марине Кудринцевой неприятности? Пожалуйста, она их получила». «А баксы? Что Женя с ними сделала?» – не унималась я. Уходя, она сунула их во внутренний карман Олешкиного смокинга. «Он никогда пустым не бывал». Малаканов любил говорить, что истинные джентльмены только там деньги и хранят. В общем, она смешала фальшивки с настоящими баксами и ушла. «Жестоко», — сказала я, хотя тут же подумала, что мы с Женей мыслим одинаково. «Нормально». Женя поняла, что обратно Олег к ней не вернется и решила, что его надо снова толкнуть под следствие. «Ясно. Не доставайся же ты никому», — воскликнула я, довольная тем, как стали разворачиваться события. Да, сначала она мыслила примерно так, а потом, пока ехала на автобусе обратно в Горовск, стала Олега жалеть. В общем, два часа назад прибежала ко мне Женька вся в слезах и начала жаловаться, что под влиянием импульса совершила непоправимое. Я стала ее успокаивать. Это было нелегко, но мне в конце концов удалось убедить Евгению в том, что ей уже давно надо было ставить точку в отношениях с Малакановым. Два года она растрачивала себя в пустых надеждах. Хотя за это время можно было заново устроить свою личную жизнь. Женька согласилась со мной. Отчаянные церемонии ее просто вдохновили. Кстати, а где наш кофе? Пойдем спустимся вниз. Наверное, дед накрыл стол в одной из гостиных. Ну пошли, согласилась Алинка. Я оказалась права. Дед отнес две чашки кофе и печенье в гостиную, выполненную в стиле хай-тек. И уже шел нас звать к столу. Примерный ход его мыслей был мне понятен. Ариша решил, что ни к чему создавать для нечаевой уют и интимность, присущей двум другим гостиным. А вот холодный хай-тек для Алины самое то. Если бы дед знал, какую шутку она выдала мне сразу после его ухода, то, наверное, вовсе не стал бы варить для нее кофе. Когда подруга ушла, дедуля мне бросил с упреком. Ты хоть бы предупредила меня, что она плела ей. А то я стоял как мальчик и хлопал глазами. Знаешь, я когда Алину встретил у дома, то поблагодарил ее за стул. А она не могла въехать, о каком таком стуле идет речь. «Ой, полет что-то ты у меня совсем завралась», — пожурил дед. «Да ладно», — отмахнулась я. «И вообще, ты уверена, что стоило Нечаеву впутывать в эту историю с Кудринцевыми?» «Стоило, Ариша, стоило. Уже есть конкретный результат. Я рассказала про поездку Жени Малакановой в областной центр. В общем, она избила Марину и пригрозила ей всяческими несчастьями в будущем». «Избила? Насколько серьезно?» — не на шутку озаботился дед. Я знаю, что такое женские драки, это ведь бои без правил. Конечно, Женя когда-то каратэ занималась, но я думаю, что она нанесла Маринке скорее моральный ущерб, нежели физический. Кудринцева жила там под крылышком Олежика, ни о чем не беспокоилась. А тут законная жена ни с того ни с сего, как вихрь налетела. Кстати, я сегодня снова звонила Ларисе Львовне и сообщила ей... что у ее дочери вот-вот начнутся проблемы в личной жизни. Возможно, дамочки разбирались между собой как раз в тот момент, когда я с Кудринцевой старшей разговаривала. В любом случае, пророчества начали сбываться. То ли еще будет. Женя муженьку еще и баксы фальшивые подбросила, той же серии. Это вы ее с Алиной такому научили? Нет, она сама до этого додумалась. Дело в том, что Женя ребенка потеряла из-за того, что муж попал из-за фальшивых баксов в следствие. Вот теперь обида и вышла наружу. Так что в скором времени Малаканов может снова влететь с фальшивками. Но самое интересное в этой истории то, что подделки ему дружок когда-то всучил, Сергей Кудринцев. Теперь понятно, почему Владимир Дмитриевич Олега вытащил. Он боялся, что тот на сына укажет. Малаканов как-то уж сильно связан с Кудринцевым. Тут все замешано. И бизнес, и любовь, и дружба. Их отношения так переплелись. И знаешь, дедуля, что больше всего меня беспокоит? Что? Я не знаю, что предпринять против Сергея. Как к нему подступиться? Что именно для него особо изощренное приготовить, я без понятия. Мне не хватает информации о нем. Разве что через его фирму «Шамот» зацепить. Допустим, слить информацию в налоговую, но это как-то скучно, шаблонно. Тогда надо наводить справки», — глубокомысленно изрек дед. «Да, неплохо бы выяснить, с кем он проводит свое свободное время, какие привычки у него, увлечения. Я помогаю тебе по мере возможности, но про Кудринцева-младшего мои знакомые ничего не знают. Извини, если не оправдал твоих надежд». Ну что ты, твоя информация о Мешкове дорогого стоит. Кстати, полет дед заерзал в кресле, не решаясь сказать мне что-то важное. Видишь ли, я не успел тебе сказать, что видел сегодня Игоря Алексеевича. И ни одного. Вместе с Кудринцевым предвосхитила я следующие слова деда. Нет, не с ним. С Панкратовым, то есть с Конюхом, да? Спросила я, но по выражению дедова лица поняла, что моя вторая попытка угадать, с кем был владелец конюшни, тоже провалилась. Как ни странно, но Игорь был со своим бывшим зятем. «С Вадимом?» — изумилась я. «Да, с ним!» — кивнул мне дед. А дело было так. Я сидел в баре крестового короля. Туда зашел Костик Краснов и сказал, что только что видел Мешкова с одним хмырем. Они зашли в здание, что напротив казино. Я решил подсуетиться и узнать, с кем Игорь Алексеевич дружбу водит. Поэтому вышел на улицу и стал ждать. Минут двадцать я простоял в засаде. А когда увидел Мешкова, выходящего на улицу вместе с Вадимом, то обалдел. Александра Владимировна ведь нам говорила, что после развода ни она, ни ее сын не общаются с семейством Мешковых. «Ариша, теперь ты понимаешь, почему меня обеспокоила осведомленность Вадима о месте моей работы. Я не смогла сдержаться от этого упрека. Ну кто ж знал, что все так обернется? Ладно, дедуля, прости. Давай лучше подумаем, зачем они встречались. Какие организации в том здании находятся? Раньше там дворец пионеров был, а теперь там всякие разные фирмы располагаются. Дворец пионеров? Что же ты мне сразу не сказал?» На первом этаже там салон сотовой связи, фирма по установке пластиковых окон, салон оптики, стало вспоминать я, на втором – общество по защите прав потребителей, какая-то турфирма, все, больше ничего не помню. Да и я не успеваю отслеживать, как одни фирмы закрываются, а другие на этом месте открываются. Знаешь, Палет, они вышли не из тех фирм, которые на первом этаже располагаются. а из центрального входа, то есть со второго или третьего этажа. Постояли немного у дороги, поговорили и сели по своим машинам. А какие у них машины? Ну, Volkswagen Вадика ты, наверное, видела. А у Мешкова какая-то серебристая иномарка. Я толком не разглядел ни модель, ни номер. Улица, как всегда, была запружена транспортом, а я на другой стороне стоял. Дед, а в котором часу это было? Около трех, может, в начале четвертого. «Значит, вскоре после того, как я Мешкову эсэмэску отправила, я думала, Игорь Алексеевич волосы на себе начнет рвать от безысходности, а он отправился на встречу с бывшим зятем. Зачем? Все это как-то не вписывается в мою схему. Похоже, я чего-то не понимаю, а потому могу ошибиться в своих дальнейших действиях». Я немного подумала и спросила. «Дед, а как они разговаривали? В каком смысле? Как враги или как приятели?» Но издалека я не мог разглядеть ни жестов, ни мимики, которые сказали бы мне о характере их беседы. Хотя есть одна деталь. На прощание они пожали друг другу руки. «Вот, я сразу сказала тебе, что Вадим — аферист. А ты рассыпался перед ним в любезностях почем зря и всю нашу подноготную выложил». «Аферист?» — дед схватился за голову. «Нет, я в это не могу поверить». «Скорее уж не хочешь поверить», — поправила я. Ты вбил себе в голову, что Вадик подходит мне в мужья, и не можешь расстаться с этой бредовой идеей. Ромашкин такой же аферист, как и Мешков. Палет, ну почему ты так плохо думаешь о нем? Я не мог так ошибиться в Вадиме. Может, он встречался с Мешковым по делу? В конце концов, первый является отцом Илюши, а второй его дедом. Нет, здесь что-то не то. Я назначила Игорю Алексеевичу встречу в чате. Где... Не понял Ариша, который был знаком с компьютером только на уровне карточных игр. «Дедуля, это такой способ общения через интернет. Ты думаешь, Мешков в этом что-нибудь смыслит? Я надеюсь на это. Иного способа, чтобы выставить свои требования, я просто не вижу», — сказала я. Немного подумала, и у меня возникло одно смелое предположение. «Дедуля, бывший владелец конюшни, как его там, Епифанцев», — подсказал мой прародитель. Так вот, Епифанцев был отравлен. В то время Вадим был еще женат на Рите, а по специальности он фармацевт. Тебе это ни о чем не говорит? Нет, о чем это может сказать? Дед, не тупи. Фармацевт лучше других разбирается в химических веществах и имеет доступ к сильнодействующим и ядовитым препаратам. Ты со мной согласен? Допустим. Но это еще не говорит о том, что Вадик замешан в преступлении. Я поняла, что мне не удастся так быстро заставить деда изменить свое мнение о Ромашкине, поскольку никакими конкретными фактами, что все именно так и было, я не располагала, то закрыла эту тему.